Глава седьмая. Анна. Неизбежная. В марте Москва еще стояла заваленная снегом. Серебристые сугробы высились вдоль главных улиц. Гладь Москвы-реки была мертвенно-белой, перерезанной лишь следами от полозьев саней. Снег синел в палисадниках, облеплял ветви деревьев. И только удлинившиеся ясные дни Чуть ощущаемое солнечное тепло в полдень, ставшие немного громче и беспокойнее птичий гомон на деревьях, напоминали о том, что близится весна. Утром на Антонину-заступницу, 15 марта, Анна Грешнева проснулась от звонких ударов капель о подоконник. Было уже довольно поздно. По полу скакали солнечные зайчики. Хризантемы, принесенные вчера Петром, К радости Анны не завяли и не почернели от холода, и весело пушились в синей хрустальной вазе. Рядом с вазой на столе лежали бриллиантовые серьги и браслет, тоже вчерашний подарок. Небрежно брошенное на стул платье блестело в солнечном свете алыми атласными изломами. На подоконнике лежали два распечатанных письма, и, сев на постели, Анна первым делом потянулась к ним. Оба письма были получены вчера, их принесли за несколько минут до отъезда Анны в театр. Первое было от Софьи, на десяти листах, местами сбрызнутые слезами. Сестра сообщала, что находится в Ярославле, принята в труппу тамошнего театра, и заверяла, что теперь никакого беспокойства быть не должно. Она на должности. играет крошечные роли. Марфа берет заказы в белошвейной мастерской, и они прекрасно сами себя содержат. В конце прилагался адрес и многократные мольбы писать почаще. Едва дочитав и напрочь забыв о поездке в театр, Анна тут же кинулась к письменному прибору с намерением немедленно ответить сестре. Но второе письмо... подхваченная сквозняком от взметнувшегося платья, залетела со стола в воздух и опустилась на пол под ноги Анны. Распечатав, она страшно побледнела, сказала «Господи милосердный!» и неловко опустилась обратно в кресло. Это было не письмо, скорее записка, наспех набросанная на серой измятой почтовой бумаге. Я жива и здорова, уехала из Москвы. «Прости меня, не ищи. Когда смогу, напишу сама. Катерина». А Хичевский, заехавший за любовницей получасом позднее, застал ее тихо плачущей в кресле, без прически, без наряда и без всякого расположения куда-либо ехать. Сначала он обеспокоился было, но, узнав о причине горя, рассердился, заявил, что письма — повод для радости, а не для глупейшей истерики, и довольно резким тоном приказал Анне собираться. Она не стала спорить, хотя никакого настроения для театра у нее не было. Но Пётр в последнее время часто был недоволен ее поведением, и Анна понимала, что у него для этого имеются все основания. То, что произошло в ее семье, гибель брата, пожар в доме, исчезновение сначала Софии, а потом Екатерины – Анна до сих пор вздрагивала, вспоминая рождественский скандал в Мартыновском приюте, прогремевший на всю Москву. Никак не настраивала ее на безмятежный лад. Все реже ей хотелось выезжать куда-либо с Петром. Театр нагонял скуку, от ресторанной музыки начиналась мигрень. Шумные сборище друзей Петра в доме, которые он так любил, доводили Анну до приступов черной тоски». В полном отчаянии она понимала, что делает все не так, что своим постоянным унынием раздражает Петра, обожавшего шумное веселье, многолюдное общество, цыган, оперетту, рестораны и балы. Анна же и прежде недолюбливала такое провождение времени, а сейчас ей было еще тяжелее. Но, понимая, что испытывать терпение любовника до бесконечности рискованно, Она, скрипя сердце, надевала нарядные платья, украшения, которые Петр дарил ей, накидывала меха и ехала. Она утро просыпалась со страшной головной болью и понимала, что почти ничего не помнит из вчерашнего вечера, при том, что пила очень мало или вовсе ничего. Тяжелые мысли о сестрах, о грешневке, о том, как теперь пойдет их жизнь, не оставляли ее, невеселая музыка, возбужденные радостные лица, танцы, в которых ее кружили случайные кавалеры, сливались в одну сияющую, слепящую и изрядно надоевшую полосу. Анна уже видела последствия своего поведения. Петр все чаще был резок с ней, замечая ее слезы или даже следы от них, начинал говорить колкости или вовсе уходил из дома». Впрочем, через несколько дней возвращался, просил прощения, уверял, что не тиран и не восточный владыка и все может понять, и дарил такие невероятные бриллианты, что Анна всерьез забеспокоилась, не собирается ли он уйти к другой. Глядя на себя в зеркало, она понимала, что, несмотря на все слезы и волнения, она по-прежнему хороша собой. Анне Грешневой шел двадцать третий год. Седые волоски, изредка появляющиеся в ее темно-каштановых волосах, подвергались безжалостному вырыванию. Но в зеленоватых, холодных глазах никогда не появлялась улыбки. И Анна знала, именно это старит более всего. Знала и ничего не могла поделать. Скрипнула дверь, убежала горничная. — Даша, что ты так носишься? — удивленно спросила Анна, поворачиваясь в кресле. — Пожар, что ли, начался? — Какой там барыня? — сплеснула горничная руками. — Гости к вам! — В Такой час? — поразилась Анна. — Кто? — Княжна Александра Лезвицкая. — Кто? — Княжна Александра Лезвицкая, — растерянно повторила горничная. — Я уж их предупредила, что у вас и день неприемный, и не вставший еще после вчерашнего. а они говорят, что подождут, сколько потребуется. Говорят, что очень важный разговор имеется». «Господи, ну мы даже не представлены!» пробормотала Анна, машинально протягивая руку за платьем. «Что же это? Может, насчет Кати? Да ведь уже два месяца прошло». «Не могу знать -с. Горничная ловко выхватила платье из рук Анны. «Барыня, это ведь не годится. Это вечернее, плечи голые». Да еще вином, прости Господи, пахнет. Да-да, ты права, очнулась Анна. Неси борежевое, и умываться, да живее, ради Бога. Горничная умчалась. Анна, торопливо сбивая руками волосы, кинулась к зеркалу. Через полчаса она, умытая, тщательно причесанная, одетая в серое, очень скромное, борежевое платье, без кружев и украшений. ходила в собственную гостиную, дрожа от волнения. С княжной Лезвицкой Анна знакома, разумеется, не была, как не была знакома со всем высшим светом, где ее, по понятным причинам, не могли принимать, несмотря на титул. О княжне Анна знала лишь то, что она была дочерью княгини Натальи Романовны, двоюродной тетки Петра, которая покровительствовала тому самому приюту, откуда на Рождество сбежала Катерина. Она знала, что после этого побега и связанной с ним кражи Петр, протежировавший Катерине, имел очень неприятный разговор с теткой. Но Анне он рассказывал об этой беседе со смехом, как о досадной нелепице, и поведение Катерины его скорее позабавило, если не восхитило. Как бы то ни было, после этой истории прошло более двух месяцев, и Анна не могла понять, что может быть нужно от нее княжне. Александра Лизвицкая оказалась именно такой, какой ее описывал Петр, баварской килькой. Анна еще помнила, как смеялась, услышав это прозвание, но оно, на удивление, соответствовало действительности. Княжна была высокой, очень худой, с бесцветными, уложенными в гладкий узел волосами, и такими же бесцветными, не то серыми, не то водянисто-голубыми глазами, довольно большими, но ничего не выражающими. Платье на ней было того же скромного серого цвета, как на Анне. Но это был гладкий шелк, самая модная ткань сезона. А подобранные в тон браслеты с аметистами и желтоватые брюссельские кружева говорили о том, что вкус лезвицкой довольно неплох. При появлении Анны она встала и ровным голосом спросила, «Графиня Грешнева, надо полагать?» Анна, которую графиня не называли с институтских времен, автоматически кивнула и, призвав на помощь манеры, пригласила, «Садитесь, княжна!» «Благодарю вас, я спешу!» — сухо ответила Лизвицкая, стоя прямо перед Анной и прямо, почти бесцеремонно разглядывая ее. Глядя в эти блеклые глаза, Анна подумала, что княжна выглядит старше ее, хотя, скорее всего, они ровесницы. «Что же вам угодно?» «Я приехала говорить о Петре», — Также спокойно сказала Лизвицкая. Помолчав немного и пристально глядя в изумленное лицо Анны, она спросила. «Вам известно, что третьего дня состоялась наша помолвка?» С этой минуты волнение полностью оставило Анну. Голова стала холодной и ясной, недавнюю сонливость словно сняла рукой, и улыбка, с которой она посмотрела на княжну, далась ей без всяких усилий. Не напрасно же она каждый день, вот уже седьмой год, ждала подобного известия, не напрасно готовилась к нему. Вот только сердце оказалось застигнутым врасплох. и несколько раз сильно, болезненно сжалась. Анна незаметно вдохнула в себя как можно больше воздуха и, дождавшись, когда сердце отпустит, сказала, «Нет, мне об этом ничего не известно». «Так я и знала», — с досадливой гримасой сказала Лизвицкая. «Легкомыслие этого человека просто пределов не имеет. Верите ли, он уверял меня, что давно расстался с вами, что между вами ничего нет». «В таком случае зачем же вы здесь?» — холодно спросила Анна. Затем, что это неправда», — отрезала княжна. «И я, и вся Москва знает, что он живет с вами постоянно, что бывает с вами в театрах и ресторанах, что он содержит вас, ваших сестер, ваши загородные имения». «Имение осенью ушло за долги». Анна в упор смотрела в прозрачные глаза Лезвицкой. «Брат мой умер, одна из сестер пропала без вести, другая...» «А Кате вы сами хорошо осведомлены». «Да, осведомлена», — язвительно подтвердила Лезвицкая. «Москва до сих пор полнится разговорами. У маменьки чуть не случился удар после той отвратительной кражи на Рождество. Надо полагать, что ваша воровка сестрица...» «Анна взяла со скатерти тяжелую бронзовую жабу-чернильницу». Негромким, спокойным голосом предупредила. «Еще одно слово, княжна, о моей сестре, и я разобью вам голову. Не пошли Бог, ни вам, ни вашей маменьке, пережить хоть половину того, что пришлось на долю Кати, и я не позволю вам оскорблять ее». Княжна вздрогнула, впервые с начала разговора слегка изменившись в лице. Несколько минут... обе женщины молчали. Наконец Анна опустила чернильницу обратно на стол. Резко спросила. — Так что же вам угодно от меня? Будьте коротки, княжна, и без церемоний. — Что ж, если без церемоний... — Лезвицкая слегка откинула голову, в ее взгляде снова мелькнула презрительная насмешливость. Коротким движением она положила на стол рядом с бронзовой жабой свой редикюль. «Здесь десять тысяч, графиня. Они ваши. Но вы должны пообещать мне, что более никогда не увидитесь с Петром». Анна долго, пристально смотрела на шелковую сумочку. Затем перевела взгляд на ожидающую ее ответа княжну. Сердце болело как никогда. Трудно было дышать. и собственное спокойствие приводило Анну почти в восторг. Никогда прежде она не думала, что сможет так держаться. Но она не могла видеть зеленоватой бледности, залившей ее лицо, и вздрогнула от почти участливого вопроса Лизвицкой. — Вам дурно, графиня? Присядьте. — Нет, ничуть. Видимо, вчерашний выбор вина был не очень удачным. Анна незаметно перевела дух. Глядя на княжну, негромко, без издевки, спросила. «Стало быть, вы настолько не уверены в себе?» «Я не могу быть в себе уверена», — бесстрастно сообщила та. «Я каждый день подхожу к зеркалу и вижу там себя. А сейчас я вижу вас. Я убеждена, что даже после женитьбы мой муж будет появляться в этом доме. Да, наш брак состоится по расчету». «Любить меня Петр не может. Но в конце концов, в конце концов, ничего странного или смешного в этом нет. Но если ваша связь сохранится, обо мне в Москве просто будут рассказывать анекдоты». Чуть заметно вздохнув, она разгладила край кружева у шеи. Некоторое время молчала, глядя через плечо Анны в синеющее окно. Молчала и Анна. «Право, не понимаю, почему Петр за столько лет не сделал вам предложения!» Медленно, словно размышляя, сказала Лизвицкая. «Ведь вы, несмотря ни на что, одного с ним круга. У вас есть имя. Это совсем не то, что жениться на хористках или собственных горничных. Конечно, это несколько фропировало бы общество, вас навряд ли приняли бы в свете, но... Этих но слишком много, княжна». Анна вдруг почувствовала, что силы оставляют ее. Мучительно заболела голова, и она украдкой оперлась рукой о край стола. «Вы и я знаем Петра. Он не тот человек, который смог бы из-за женщины...» Она пожала плечами. «Видите, ведь даже сейчас он предоставил принять окончательные решения нам с вами. Впрочем, оставим этот разговор. Он бессмыслен. Я...» «Принимаю ваше предложение и сделаю все, что в моих силах, чтобы Петр больше не появлялся здесь. В противном случае деньги будут вам возвращены». «Мне бы очень не хотелось этого противного случая», — ровно заметила Лизвицкая. «Мне так же». Анна, наконец, сумела улыбнуться. Прямо в лицо княжне, широко и почти нагло. «Я, как вы, вероятно, наслышаны», «Испытываю постоянную нужду в деньгах». «Вы, однако, совсем испорчены». Княжна повернулась, чтобы уйти. «А ведь на какой-то миг мне показалось». «О да, вам показалось», — заверила Анна, светски провожая гостью до дверей гостиной. «Та жизнь, которую я вела, не склоняет к нравственности поступков. Впрочем, теперь вы можете спокойно обо мне забыть». «Надеюсь, больше мы не увидимся. О ревуар, княжна!» Лезвицкая обернулась, взглянув на Анну в упор. Казалось, княжна хочет сказать что-то еще, но, помедлив, она опустила глаза, сухо сказала «Прощайте» и вышла. Черный шелковый редикюль остался лежать на скатерти. Анна села за стол, открыла сумочку, Вытащила и пересчитала деньги. Затем, не убирая их, приподняла край скатерти, достала несколько листов веленевой бумаги, придвинула к себе чернильницу. С минуту думала, глядя в окно и покусывая перо. Чернильные пятна испачкали ей щеку. Не заметив этого, Анна прерывисто вздохнула, склонила голову и принялась быстро, небрежно писать. Она хорошо знала Петра, знала его нелюбовь к долгим серьезным разговорам, к сценам и слезам, ко всему тому, что казалось ему безмерно скучным и отравляющим жизнь, и знала, что он будет благодарен своей любовнице за то, что она избавит его от последнего разговора. О чем им было говорить теперь? Запечатав письмо, Анна отдала его горничной приказав немедленно доставить послание Петру в английский клуб, и ушла в свою спальню. Там она села на постель и долго сидела, не двигаясь, глядя в стену, на которой еще плясали солнечные зайчики, и горько улыбаясь. Слез не было. Они не пришли даже тогда, когда солнце ушло из комнаты, под занавеску вползли сумеречные тени, А Анна молча опустила гудящую голову на подушку. Она не спала. Ее охватило странное сковывающее забытье. Медленно текли обрывки мыслей. Думалось о каких-то пустяках. О том, что, к счастью, теперь ей никуда не придется ездить по вечерам. Что, по крайней мере, Соня устроена. Что этот дом, скорее всего, останется ей, Анне. что княжна Лезвицкая совсем не глупа, и Петру, возможно, даже повезло. Измучившись от этих сумбурных размышлений, Анна начала дремать и очнулась от осторожного стука в дверь. В комнате, к ее изумлению, было темным темно. «Даша, это ты? Который час?» «Десятый, барыня. Спите? Гость к вам!» «Петр приехал». Анна торчком села на постели, схватилась за мгновенно занывшие виски. «Боже, да ты отдала ли письмо?» «Как есть исполнено-с, еще днем отдала, они и прочитавши, и сказавши, что заедут к вам на днях для...» «То есть явятся все едино, только не сегодня». «Не Петр это, Григорьевич, а другой совсем господин. Черменский Владимир Дмитриевич. Говорит, знакомы вы с ним». Имя это в самом деле показалось Анне знакомым. Мучительно вспоминая, она зажгла свечу, кое-как привела в порядок волосы, похлопала пальцами по щекам и пошла в гостиную, думая о том, какой странный день сегодня. Визит за визитом, и все неожиданные. Едва увидев Черменского, Анна сразу вспомнила его. Они виделись более полугода назад, говорили всего полчаса, И тогда, после пожара, лохматый и перемазанный сажей, он выглядел кем угодно, только не офицером российской армии. Но не узнать этих светло-серых, спокойных глаз на темном от загара лице было невозможно. Анна невольно улыбнулась и сказала, протягивая руку. «Добрый вечер, Владимир Дмитриевич!» «Здравствуйте, Анна Николаевна!» Владимир поцеловал ей руку, Коротко, по-военному поклонился. Формы, впрочем, на Черменском не было, а был довольно добротный, серый, в тон глазам, штатский костюм. Мягкую шляпу он держал в руке. Рада видеть вас у себя, вежливо сказала Анна. Висок сильно кольнула, она невольно поморщилась, и Черменский поспешно сказал: Анна Николаевна, я прекрасно понимаю, что время для визитов позднее. а мы с вами не настолько коротко знакомы, чтобы... Позвольте, я буду краток, и как можно быстрее избавлю вас от своего общества. Поверьте, что... Просто обратиться мне более не к кому, а поиски мои зашли в тупик, и я не представляю...» Анна слушала эту довольно сбивчивую речь с растущим недоумением. Когда же Черменский смешался окончательно и, проворчав про себя, болван, умолк Она растерянно спросила. «Что же вам угодно? Я всей душой готова помочь. Но объясните, наконец, внятно. Мне угодно узнать от вас нахождение вашей сестры, Софьи Николаевны?» Явно обрадовавшись прямо поставленному вопросу, отрапортовал Черменский. И тут же, снова смешавшись под пристальным взглядом Анны, добавил. «Я понимаю, что вы вправе думать, но видите ли мои намерения...» «Ваше что?» — подняла брови Анна. «Это была игра. Все его намерения она уже поняла. И сейчас едва удерживалась от смеха, глядя на смущенное лицо Черменского». Пока он думал, что сказать, Анна громко позвала. «Даша, чаю нам и закусок в маленькую гостиную. И никого не принимать». «Слушаюсь», — любопытное лицо горничной просунулось в дверь. А ежели Петр Григорьевич изволят, тем более. Прошу вас, Владимир Дмитриевич. Они прошли в небольшую комнату с зелеными штофными обоями, расположились за круглым столом, покрытым зеленой же бархатной скатертью. Анна сама зажгла свечи. Горничная принесла чай. Анна, подумав, попросила еще бутылку вина и заставила Черменского выпить бокал. На улице так холодно, не спорьте». На самом деле она рассчитывала, что после этого ему легче будет говорить. Так и вышло. Спустя несколько минут Черменский, поминутно отпивая от второго уже бокала и напрочь забыв об остывающем в чашке чая, говорил, не останавливаясь. Говорил о том, как все эти месяцы искал Софью по городам, как побывал вслед за труппой Чаева в Калуге, Рязани, Тамбове и Серпухове, как в Орле нашел вернувшегося из Казани самого Чаева, занятого набором новой труппы, который заявил, что никогда не виделся с девицей Софьей Грешневой и тем более не мог принять ее в труппу, поскольку ни средств, ни свободного ангажемента у него тогда не было. «И тогда я вспомнил о вас». С натянутой усмешкой закончил он. Ведь вы единственная родственница Софьи Николаевны, и, вероятно, она написала вам о своем нахождении при первой же возможности. Это ведь правда? Да, она мне пишет. Медленно, глядя прямо в светло-серые глаза, сказала Анна. Она действительно не нашла этого Чаева, но смогла устроиться в другую труппу и сейчас играет на сцене. Анна замолчала. Молчал и Черменский, выжидательно глядя на нее. Когда молчание стало уже неприличным, он со вздохом сказал. «Анна Николаевна, разумеется, я не могу ничего от вас требовать. Вы вправе опасаться за свою сестру, вправе не доверять первому встречному, коим я для вас являюсь. Но, Но я, собственно, явился к вам просить руки вашей сестры. И... «Как?» — Анне показалось, что она ослышалась. Черменский повторил. Анна взялась пальцами за виски, недоверчиво улыбнулась. «Руки Софьи? Вот так, бесприданного? При всей сомнительной нашей репутации? Мне ведь известна ваша семья, Владимир Дмитриевич. Я была представлена когда-то вашему отцу, генералу Черменскому. Насколько я могу знать, вы богаты. Я единственный наследник отца». — Я не буду расспрашивать об обстоятельствах, из-за которых вы не живете дома, но вы еще не лишены наследства. — Надеюсь, нет, — серьезно ответил Владимир. — По крайней мере, причины для этого не существует. — И тем не менее вы готовы жениться на Софье? — Да. — После того, как были знакомы с ней один день? — Одну ночь, — машинально ответил Владимир. И тут же скулы его залились горячим румянцем. «Бог мой, Анна Николаевна, ради Бога простите меня. Я не имел в виду...» «Вот болван! Вы, конечно, можете мне не верить. Вы меня не знаете, но, клянусь честью...» «Я знаю Софью», — спокойно остановила его Анна. «Разумеется, между вами ничего не могло быть. Скажите, она знает о ваших намерениях?» «К сожалению, нет», — пожал плечами Владимир. «У меня не было возможности...» Так напишите ей, Владимир Дмитриевич, улыбнувшись, сказала Анна. И отправляйтесь сами вслед за письмом. Вам надобно спешить. Вы должны понимать, что такое жизнь актрисы. Выгодные ангажименты с соседней губернии и опять не найти следов. Вы согласны? Владимир вскочил из-за стола. Согласие вам даст Софья. Со своей стороны скажу, что не буду мешать. Напишите ей прямо сейчас. Я сообщу вам адрес. И сядьте, ради Бога, вы сейчас перевернете стол. Садиться Владимир не стал. Обойдя стол, он взял протянутую руку Анны, бережно поцеловал ее. Серьезно сказал. Теперь вы всегда и во всем можете рассчитывать на меня. Надеюсь, всегда оставаться вашим другом. Даже в том случае, если Софья Николаевна мне откажет. Надеюсь, что не откажет. также без улыбки ответила Анна. «Оставайтесь здесь, Владимир Дмитриевич. Даша сейчас принесет вам перо и бумагу. А меня извините, я покину вас ненадолго». Когда спустя полчаса Анна вновь вошла в зеленую гостиную, Владимир спал, неудобно прислонившись к жесткому диванному валику. Несколько листов бумаги, скомканные, лежали на скатерти. Один, Сложенный в четверо был прижат чернильницей. Свечи оплыли почти до основания и угрожающе мигали, готовясь погаснуть. С минуту Анна колебалась, но затем все же прокралась на цыпочках к столу, приподняла чернильницу и развернула письмо. Оно было коротким. Последние строки Анна дочитывала с улыбкой. Закончив, она аккуратно сложила бумажный лист, снова подсунула его под чернильницу, прикрыла молодого человека своей тяжелой шалью и задула свечи. Рано утром, еще в сумерках, Владимир вышел из дома Анны. Хозяйка, несмотря на предрассветный час, сама вышла проводить его и стояла рядом с ним у крыльца. «Простите меня еще раз, Анна Николаевна!» Сокрушенно каялся Владимир. «Просто позор! Заснуть на диване в чужом доме! Как пьяный гусар! О, впрочем, неважно!» «В самом деле, неважно!» Зевнув, улыбнулась Анна. «Боюсь только, что диван этот слишком жесткий. Вряд ли вы хорошо выспались». «Спал, как сурок!» — развеял ее сомнение Владимир. «Поверьте, после привокзальных гостиниц ваш Рекамье просто облако в раю». Когда вы отправляетесь? Прямо сейчас. Что ж, счастливого пути. Ваше письмо я отправлю нынче же сама. Благодарю вас, Анна Николаевна, — снова сказал Владимир. Анна улыбнулась, кивнула и шагнула назад, за дверь. А Владимир быстро зашагал по заметенной снегом тропинке к калитке. Возле забора прыгал по сугробам замерзший северьян. «Знаете что, Владимир Дмитриевич, свинство это!» Сердито заявил он, когда Владимир приблизился. «Обещали до ночи в гостиницу явиться, а сами... Мне что думать прикажете? Что вас зарезали в переулке где-то? Неужто упредить не могли? Я полночи в гостинице, как на гвоздях просидел, а вторые полночи, как цуцук здесь, под забором пропрыгал. Спасибо горничная в этом дому жалестная, пустила в кухню». — Ты не упер чего? — подозрительно спросил Владимир. — Да как же можно-то у будущей родни? — оскалил зубы Северьян. — Ну так что, Владимир Дмитриевич, просватал я вас? — Почти что так. Да что ты ржешь, дурак? Есть хочешь? Нет еще. — Ну так поехали на вокзал. Может, еще успеем на утренний. Лови извозчика». На Ярославском вокзале толпился народ. Ждали прибытия поезда. Уже рассвело, серое небо обещало вновь рассыпаться снегом. Под ногами у извозчащих лошадей сновали воробьи. Пронзительно голосили торговки бубликами и сбитнем. По зданию вокзала шли обмотанные платками бабы, мужики в серых малахаях и растрепанных шапках, дамы в строгих платьях и полушубках, господа в приличных пальто с куньями воротниками, торговцы-татары, цыгане, оборванцы всех мастей. Две усталые проститутки сонно переговаривались у выхода на площадь. Одна безуспешно пыталась закурить на ветру папиросу. Владимир подал ей огня, жестом отверг вялое предложение прогуляться до фатеры и огляделся в поисках убежавшего к кассам северяна. Того не было видно. Владимир отошел к путям, достал пачку папирос, вытащил одну, закурил и выронил папиросу на снег, услышав внезапно за спиной знакомый, чуть дребезжащий стариковский голос. — Господи! Владимир Дмитриевич! Неужто вы? Владимир обернулся. Перед ним, широко открыв рот и слезящиеся, покрасневшие от ветра глаза, стоял старый Фролыч, управляющий отцовским имением. — Это я, Фролыч! — растерянно сказал он. — Здравствуй! — Да что ты, право, вздумал? — Господи! Владимир Дмитриевич! Старик, протяжно шмыгнув носом, поцеловал упирающегося Владимира в плечо и попытался было чмокнуть и руку, но ее Владимир успел отдернуть. — Господи! Вот ведь встреча-то! А мы-то уж... Мы-то уж чего только не думали. Думали, что сгинули вы навек, что и свидеться не доведется. Ведь пять лет цельных, почитай, сиротами остались. — Как сиротами? — Фролыч, ты что такое несешь? — озадаченно спросил Владимир. И испугался совсем, увидев, что старик по-настоящему плачет, сморкаясь и неловко вытирая лицо рукавом тулупа. — Старина, да что стряслось? То и стряслось, что... Ох, извиняйте, сейчас. Ведь в самом деле сироты мы теперь, Владимир Дмитриевич. Вас-то не сыскать было. Что с отцом? — глухо спросил Владимир. Сердце, прыгнув, остановилось под горлом. Представившись батюшка ваш, сразу после Рождества скончались. Удар был. А что же Янина Казимировна? Так ведь из-за них все и вышло. Фролыч снова протяжно, основательно высморкался в снег, перевел дыхание, последний раз провел по глазам, растрескавшейся ладонью. Глядя прямо в глаза Владимиру, сказал. «Уехали, Енина Казимировна! С соседом, помещиком Мартыновым, за границу уехали. Ночью он ее увез. И ведь как ихнее превосходительство не уследили, как не подумали!» Ведь вся дворня болтала, что неспроста этот Мартынов всю зиму у нас в гостях просидел. На фортепьянах с бара играл, книжки всякие ей возил. Вот и довозился, прости господи. Стало быть, уехали они, а мужу законному только писульку на комоде оставили. Их превосходительство прочитали, к себе в кабинет ушли и закрылись. К завтраку не вышли. К обеду не вышли. К ужину уж я обеспокоился. Дурак старый, нет, чтобы раньше сполохнуться. Звали, звали, без толку. Потом уж дверь, благословясь, сломали. А их превосходительство на полу лежат без движения. Кинулись мы за лекарем, да уж что толку. — Значит, енины нет, а батюшка умер, — медленно проговорил Владимир. «А я, а я о чем вам толкую?» Старик сполошился, как снесшаяся курица. «Владимир Дмитриевич, вы уж побойтесь Бога, не уезжайте. Ведь это чудо небесное, что я вас тут встретил. А то бы ищи снова ветра в поле. Куда же вы исчезли-то? Ведь пять лет, шутка ли? И ни слуху, ни духу. Что с имением-то будет, с делами, с хозяйством? Воруют ведь проклятые». Я за всем уследить не могу. Да и как без хозяев-то? Без хозяев сами знаете. Даже завещание батюшки вашего так не вскрытое в конторе, в городе и лежит. Без наследников как вскрывать-то? Ох, слава богу, что вы объявились! Старик вдруг бухнулся на колени прямо в грязный коричневый снег и истово закрестился на недалекую церковь. Через его голову Владимир видел маячившего в двух шагах Северяна с вопросительной гримасой на лице. Владимир сделал ему знак приблизиться. Молча поднял с колен Фролыча, отряхнул старика от снега и сумрачно сказал Северьяну, «Сдавай билеты, мы едем в раздольное».